272. Что такое человек? Человек есть продукт своих накоплений, в каждом данном воплощении выраженных лишь частично, вследствие невозможности в обычной физической форме вместить или выразить все. Человек много больше того, что выражено в нем внешне. Обычно каждое воплощение имеет целью. Обогатить и развить недостающее качество, чтобы в конце концов и явить мог человек полную симфонию качеств. Нельзя растить одну только ногу, руку или палец. Необходима симфония качеств. Часто условия жизни, и часто очень трудные, даются, чтобы развить какое-нибудь определенное качество. Такое воплощение может показаться бесцветным, но оно нужно, ибо без синтеза качеств не может быть полнозвучности пламени Духа. Потому учитесь всему и на всем, что дает жизнь, заостряйте способности Духа. Жизнь ставит в условия нужное, быть может не всегда приятное, именно для того, чтобы развить, укрепить и обострить недостающие свойства. С этим сознанием легче всего разрешать трудные жизни задачи, не вздыхать, не сетовать, не жаловаться, не ожесточаться, научиться надо всему и везде, чему жизнь позволяет. 273. Июль 1. Несомненно, одно, проходит все, но смотрящий остается вовеки. Безмолвный рекордер запечатлевает от самого начала все вибрации, которые достигают монады и воздействуют на нее, обликая ее постепенно, внешними по отношению к ней, оболочками. Именно реакция на воздействие внешнего мира рекордируется молчаливым свидетелем и в зависимости от того, какие вибрации может она воспринять. Рост оболочек монады расширяет шкалу вибраций, имея конечную целью включить в сферу своего восприятия весь мир, всю беспредельность. Путь долог и бесконечен. На этом пути ступень человеческая дает возможность безмолвному рекордеру запечатлевать окружающее в размерах широких. Память есть свойство не только людей, животных и растений, но и материи неорганической. Камень придорожный тоже – помнит все то, что вокруг него происходит, но он лишён элемента сознания человеческого. Память человеческая имеет свои границы, но на известной ступени заменяется она на возможность доступа в память природы. У духов высоких память заменяется способностью читать свитки Акаши, не упомнить всего. Сознание могло бы отяготиться а мозг не вместить ибо смертен, но в глубинах перевоплощающейся индивидуальности зарекордировано все, что связано с бесконечным процессом ее роста и развития. Безмолвно смотрящий на бесконечной ленте невидимого фильма записывает все, текущее мимо него, во всех жизнях его и на всех планах бытия. Физические формы прошедших явлений – Давно растворились и исчезли, но в плане неприходящего их отпечатки зафиксированы навсегда. Таким образом, даже приходящее имеет свой вечный аспект, но на плане духовном. Все видимое переносится в незримость. Безмолвный свидетель рекордирует этот процесс в связи с бытием человеческой индивидуальности. Бессмертное в человеке шире и глубже, чем кажется даже тому, кто в бессмертие верит. Физическая нематериальность рекордов не мешает им явно воздействовать на человека своими вибрациями, ибо человек – продукт прошлого, выраженного в настоящем. Глаз или ухо, особенно музыкальное, есть результат накоплений прошлого. Помыслите о том, сколько миллионов лет потребовалось на то, чтобы в процессе эволюции сложился слуховой аппарат человека. Человек-синтез всего – Через что когда-либо прошла монада, составляющая стержень, зерна его духа. А безмолвный свидетель есть собиратель опыта жизни на протяжении вечности. Бессмертная перевоплощающаяся индивидуальность – продукт индивидуальных накоплений духа, связанный уже со ступенью человеческой эволюции, но покоящейся на фундаменте всего опыта и накоплений, которые предшествовали ему». Верно, Владыка Будда сказал, что человек – это процесс. Добавим, процесс бесконечный, в беспредельности сущий. Бессмертие человека явлено даже в его физической форме, в его физическом теле, являющемся результатом, выражающим в настоящий момент плоды жизни миллионов форм, через которые прошла его монада. Если этот опыт, прошедший, воплощен в настоящем физическом теле, то как же можно говорить о смерти того, кто это тело построил и что составляет сущность его? Невидима сущность даже зерна, но знаем о ней, что если зерно нагреть до известной температуры, то невидимая сущность, жизнь, покинет его и зерно ростка уже не даст. Явно надо почуить, что смертно, и что бессмертно в человеке. Это ощущение, вернее, осознание бессмертных элементов в себе будет расти и углубляться, пока истина вечной жизни не предстанет перед пониманием человека во всей своей сияющей, неотрицаемой красоте и непреложности. А жизни вечной говорит учитель света, которая в вас, ее познать. 274 броня духа есть доспех столь нужный при столкновении с тьмой отсюда необходимость бронирования огненного без этой закалки нельзя в горниле жизни дается закалка если все хорошо и спокойно клинок духа не закалить отсюда же и необходимость удара в жизни или ударов судьбы Постоянная опасность, и угрожающая отовсюду, и главное, со стороны темных, и главное, из астрального мира, заставит клинок духа или меч духа держать в состоянии должном и всегда наготове. Конечно, учитель укажет опасность, но защититься надо суметь самому. Нет никакой заслуги, если обережет учитель. Орленок научается летать сам. Встречая и преодолевая все опасности новой стихии, вступаем в эпоху огня, и потому неизбежно бронирование огненное. На все идущее против духа меч огненный духа надо поднять, встречая опасность. Изощренно тьма, тем зорче стать должен орленок. 275. Правильно, писать можно, когда хочешь, но легче всего... После сна, особенно рано утром, периоды контакта с пространственной мыслью в течение дня будут учащаться и углубляться, пока не заполнят собою всего дня целиком без остатка. Это и будет состоянием непрерывного пребывания в созвучии с космосом, то есть ступенью сознания космического. Трудность в том, что человек живет на Земле, и Землю оставить нельзя, и в том, что сочетать – Земное и космическое, небо и землю, нелегко и непросто. И прошлое тянет на землю, и прошлое накопления к земле тяготеющие, стремятся одолеть дух. Но рука ведущая пребывает над духом, и знак победы горит над щелом победителя. 276. Сферы пространственной мысли беспредельны потому и неисчерпаемы. Это сферы единения мыслей сущностей, мыслить способных до самых высоких, до обитателей отдаленнейших звезд и далеких галактик. Однажды, войдя в эти сферы, чует искатель дух бескрайность пространственной мысли. С утончением мысли утончаются и оболочки, ответно звуча на нее. Утончение приводит к расчленению трех для самостоятельного, отдельного и сознательного проявления в них сознания на всех планах. К этому учитель ведет ученика, дабы сделать жизнь его трехсторонней, не ограниченной только лишь плотным и видимым глазу земному. Победителем трех хочет видеть учитель, того, кто беззаветно, бесповоротно и окончательно верил ему свой дух. 277. Июль 2. «Друг мой». Иногда хорошо предпослать восприятием определенные четко кристаллизованные мысли. Они как стержень магнита, влекущие из пространства созвучные элементы для нарастания, хотя бы малое надо иметь, чтобы было к чему приложить. Возьмем для примера качество «ничему не удивляться и не поражаться ничему». В прошлом не раз мысль уже возвращалась к этому качеству духа, значит, можно добавить и расширить имеющееся уже понимание. Развить и углубить можно всё, ибо перед нами беспредельность. Отсутствие свойства удивляться есть выражение качества спокойствия. Это прежде всего. Представьте себе человека, ахующего и охающего и удивляющегося всему, в каком состоянии находится его астральное тело. Вместо спокойного и четкого восприятия явлений происходит процесс ярого неуравновесия астрала, который как заводная кукла под воздействием вибраций извне бурно и не сдержанно себя проявляет, реагируя явно на все. К чему эти ненужные движения в астральной оболочке? Ведь можно, совершенно ничего не теряя, обойтись и без них, Они излишне и вредны, а главное делают человека безвольной марионеткой чужих мыслей и слов и воздействий. Одно сознание воздействует, другое реагирует. Лучше эту реакцию на все происходящее перевести в области интеллекта, в области ментала. Многие люди любят поражать и удивлять других и любят и ждут, когда те поразятся. Многие любят поражаться, многие настолько подпали этой привычке, что даже считают своим долгом показать нарочито свое удивление. Это особенно вредно. Это делает из человека паяться. Многое от паяться существует еще в некоторых людях. Сравните спокойного сдержанного человека, астрал которого обуздан, подчинен и молчит с человеком, в котором он уявляет себя безудержно. Инстинктивно, но явно теряется уважение к этому последнему у того, кто понимает, в каком рабстве у своего астрала находится такое сознание. Условные улыбки, болтливость, заискивание – все это из явлений того же порядка и, к сожалению, многое другое. Достоинство Духа утратил человек и обменял его на ужимки астрала. Особенно унижается это достоинство Духа, когда все астральные движения, происходящие внутри, не будучи сдерживаемы волей, выпирают наружу для лицезрения каждого. Астрал быть должен обуздан. Рано или поздно, но надо его подчинить, ибо на известной ступени он изживается полностью и становится уже больше не нужен. Следует сделать опыт хотя бы в течение одного дня, провести его так, чтобы ничем внешне не выявить внутренних движений астрала и один день так, чтобы сдерживать его не только внешне, но и внутренне. Потом эти сроки можно будет удлинить. Жизнь мелочи дня дают к этому прекрасные возможности, ибо обычно около человека находятся именно те люди, которые вызывают в нем ярую реакцию на себя». Если изжит такой человек и реакции уже не вызывает, он, как правило, уходит с пути. Много таких изжитых сознанием людей проходит перед развитым духом. Лучший способ освободиться от них яро воздействующих на астрал, заключается в том, чтобы перестать реагировать и внешне, и внутренне на их воздействие. В этом отношении каждый встречный, затрагивающий astralную оболочку, как бы учитель который не отпустит до тех пор, пока урок не будет выучен успешно. Успех состоит в том, чтобы прекратить в себе болезненные или ненужные реакции на воздействие, идущие от такого субъекта. В спокойствии полном, приведя астрал к молчанию, следует встречать волны воздействия, идущие от людей, и ни при каких обстоятельствах не допускать условных, принятых всеми реакций на то, что исходит из уст человеческих. Необычно спокойствие в человеке. Чужой астрал немедленно же подчиняется ему, если почувствует, что все попытки нарушить это равновесие бесплодны. Власть над своим астралом приводит к власти и над астралом другого. Говорят, что из двух друзей один всегда раб другого. Лучше сказать, из двух людей один всегда сильнее, чем другой, и это взаимоотношение двух сущностей человеческих определяется почти тотчас же, при встрече даже людей незнакомых, но знающий даже более сильному человеку не даст над собой этой власти, ибо может себя оградить, замкнувшись щитом сдержанности, спокойствия и равновесия, ибо против равновесия не устоит никто. Следовательно, нельзя быть ни паяцем, ни заводной куклой, ни марионеткой в чужих руках, ни флюгеркой для ветра. Достоинство духа нельзя уничтожать.